Глава 20. После разговора с Его Величеством мы с Вольтом переместились в поместье. Моих людей уже привезли, так что этот вопрос был снят. Я убедился, что все в порядке, и раненые пришли в норму, и отправился в Исил, захватив с собой экзорцистов. Нужно было собрать всех инквизиторов вместе, чтобы разобраться с тем, как дальше будет работать Орден». Первым делом я навестил Назара Крылова на больничном этаже башни. Ему стало заметно легче за прошедшие сутки. — Ну как ты? — спросил я, присев в кресло для посетителей. — Как видишь, Назар еле заметно улыбнулся. — Судя по всему, получше, чем ты. — Значит, вы нашли противоядие или что-то вроде того? Отмахнулся я от слов о своем виде. Хотя Крылов был прав. Несмотря на то, что я принял душ и переоделся, видок у меня был потрепанный. Причем даже зелье не убрало последствия удара хранителя. Набухший на виске темно-фиолетовый синяк остался со мной. Ну и на животе тоже гематома была как раз кулак этого ублюдка. Вот что значит энергетический удар. Нейтрализатор. Коротко сказал Крылов и поморщился. «Он блокирует все соединения и выводит из организма самым неприятным способом. И долго будет длиться выведение», — поинтересовался я. Хлыстов говорит, что еще неделя понадобится». Назар вздохнул и прикрыл глаза. Из пор его кожи выделилось несколько капель буро-зеленого цвета, а на лбу выступила испарина. Так вот, что это за способ, а я-то совсем про другое подумал. Вскоре белые просто не пропитались потом и ядом, а я тихонько вышел из палаты. Стоило мне сделать несколько шагов в сторону платформ, как из соседнего помещения выскочила надежда. Увидев меня, она выдохнула с облегчением и бросилась ко мне, широко раскинув руки. Через мгновение она уже прижималась ко мне, обильно поливая мою грудь слезами. — Пришел, ты пришел! — пробормотала она сквозь рыдание. — Я ждала тебя, а ты все не приходил. «Надежда, вас тут не обижали?» — спросил я, нахмурившись и переглянувшись с Вольтом. «Нет, что ты, все хорошо!» Она отстранилась и вытерла слезы. «Но я должна была поблагодарить тебя, спаситель. Ты вернул мне жизнь, вытащил из ада и подарил новый мир. Я буду благодарна тебе до самой смерти!» «Не нужно благодарности, Надежда!» Я тепло улыбнулся этой бедняжке, настрадавшейся от рук Власова, так как никто в этом мире. — Я сделал то, что должен был. — Неправда. Она покачала головой. — Не должен был. Ты мог пристрелить меня, как бешеную собаку, и оказался бы прав. Во мне оставалось так мало человеческого. — Побольше, чем у многих. Я стиснул челюсти до хруста и резко выдохнул. Эта женщина провела много лет в подвалах Инквизиции с демоном внутри. Она была измучена и действительно мало походила на человека. Но ее слова всколыхнули во мне воспоминания. «Человечность» — это не просто слово. Это то, что я потерял когда-то, а вот теперь нашел. Надежде же не нужно было ничего искать. Она осталась собой». Даже в безумии после одержимости она подсказала, где найти моих друзей. Такое не каждому под силу. В момент отчаяния помочь тем, кому помощь нужнее. Надежда, я посмотрел на нее. Вы заслужили этот новый мир и новую жизнь. Наслаждайтесь ею, дышите полной грудью, любите, смейтесь». «Станьте тем человеком, которым всегда хотели быть!» Надежда замолчала. По ее щекам к подбородку стекали слезы. Она улыбнулась мне, шмыгнула носом и снова обняла. «Спасибо!» — прошептала она и скрылась за дверью палаты. Когда я спустился на первый этаж башни и созвал инквизиторов, ко мне внезапно подошли Джарид и Амартек с супругой. «Юрий, мои люди ждут», — сказал вождь. «Ты повел их в бой, и они победили. На счету каждого воина десятки демонов за одну только эту битву. Они ждут твоих слов». «Хорошо, но сначала мне нужно поговорить со своими людьми». Начал было я, но тут же осекся. «Неправильно это — делить тех, кто бился со мной плечом к плечу на своих и чужих. Все они были моими». «Каждый туземец, каждый инквизитор, каждый аристократ и гвардеец, что сражался на стороне людей. Я скажу свое слово!» — проговорил я. все мы сразу!» Вождь одобрительно кивнул и нажал несколько кнопок на браслете. Джарид подошел ближе и жестом отозвал меня в сторону. Я сделал пару шагов и остановился. «Наша гостья обрела душевный покой и вернула свой разум», — сообщил брат вождя. «Кошмары еще долго будут ее преследовать, но она очень сильная. Никто из наших людей, кто надолго оставался с черной сущностью, не смог преодолеть безумие». «Рад слышать», — искренне ответил я, хотя уже и сам убедился в правоте слов Джарида. «Она ухаживает за Назаром Крыловым», — продолжил он. Будто чувствует, когда ему становится хуже, и сразу приходит помочь. Обтирает и поит зельями. Интересно, — понимающе кивнул я. Теперь стало ясно, почему я чуть не врезался в надежду, выходя из палаты Крылова. Она спешила к нему. Думаю, из этих двоих может получиться хорошая пара. Джарид подмигнул. Они оба уже не молоды и свободны, детей им не завести, но зато старость вместе коротать будет не так одиноко. «Какая старость, жарит, возмутился я. «Им еще и пятидесяти нет». «Прости, Юрий, если мои слова обидели тебя». Брат вождя виновато покачал головой. «Все в порядке». Я улыбнулся и дружески хлопнул его по плечу. «Пойду к людям, все уже собрались». Я вышел на огромную площадь перед башней и окинул взглядом собравшуюся толпу. Около тысячи туземцев с копьями застыли в одинаковых позах, а мои инквизиторы встали сбоку, разбавив белое одеяние красным цветом. Мы с вождем шагнули на платформу и поднялись на несколько метров. Я поднял руку, и площадь мгновенно затихла. «Вы все молодцы!» Мой голос разнесся над толпой. — Особенно жители и сила. Вы показали, что значит настоящая доблесть. Каждый демон, которого вы убили сегодня, — это чья-то спасенная жизнь. Вы можете гордиться собой. В ответ грянул рев сотен глоток. Копья затряслись в поднятых руках. Инквизиторы больше привыкли к сдержанности, поэтому лишь кивнули, но в их глазах я увидел ту самую гордость, о которой говорил. «Теперь о делах». Я сделал паузу, давая стихнуть всеобщему ликованию. «Первое. Здание Ордена Инквизиции будет восстановлено, но там больше не будет пыточных камер в подвалах. Это будет штаб новой структуры». Между инквизиторами пробежали шепотки, кто-то переглянулся, а кто-то замер в ожидании продолжения. С этого дня инквизиторы перестанут быть палачами, а станут щитом человечества. Никаких костров, никаких казней без суда, только исследования и защита людей от угроз со стороны демонов». Я глянул на ошарашенные лица и усмехнулся. «Вы будете подчиняться Императору, как и все ведомства. Ваша задача — развитие магической науки, контроль каньонов и помощь тем, кто стал жертвой одержимости». Вот теперь уже мои экзорцисты встрепенулись, да и инквизиторы непонимающе хмурились. Это они просто еще не знают, что даже после моей победы над хранителями я оставлю каньоны и демонов. Потому что я точно знаю, стоит исчезнуть опасности, и народ начнет заниматься ерундой вроде войн и бунтов. Им нужна внешняя угроза, против которой стоит выступать сообща». А так и ресурсы останутся для тех же зелий, и будет повод человечеству держаться вместе. Второе. Я посмотрел на инквизиторов, которые уже заметно нервничали. У вас будет еще одна сложная задача. Вы поможете народу и сила освоиться в новом для них мире. Обучать их, курировать, помогать вписаться в империю. Я вспомнил слова Джарида о Назаре и Надежде и хмыкнул. «И да, вам тоже надо устраивать нормальную жизнь. Хватит жить одной только службой. Обзаводите семьями, стройте дома. Вы больше не палачи, которых боится каждый смертный». Матвей Титов, моя правая рука, резко поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Матвей, ты возглавишь это направление». Я качнул головой. «Организуешь отдельное крыло, будешь отвечать за права жителей и сила, торговлю и все остальное. Спрашивать буду лично». Он побледнел, но кивнул. «Куда уж он денется? Сделает все, как я сказал, еще и спасибо потом скажет. Теперь вопрос по поводу и сила». Я повернулся к вождю. Хранители скоро исчезнут, как и угроза с их стороны для вашего народа. Может быть, имеет смысл убрать защитный купол? Вождь задумался на несколько минут. Я понимал, что этот разговор можно было отложить или провести наедине, но если уж я решил не делить людей на чужих и своих, то все они имеют право знать о возможных изменениях. Иначе можно было вообще не затевать это длинное обращение ко всем и сразу. «Нельзя снимать купол!» — сказал, наконец, Амартек после долгих раздумий. «Разница в развитии с соседями слишком велика. Они тут же попытаются поживиться за наш счет. Мы будем биться, но нас слишком мало. Хорошо, тогда я открываю вам доступ на мои земли». Вы сможете в любое время посещать империю, торговать или просто жить где захотите». Я хлопнул в ладоши. Работай море! Действуем, друзья мои!» Толпа снова зашумела, но уже не с боевым кличем, а с деловым ропотом. Кто-то побежал к каньону, кто-то вскочил на платформы. Ну а я спустился с платформы и поймал себя на мысли, что наконец-то все идет как надо. Мы с Вольтом переместились в поместье и решили устроить обход Громовки. Нужно было посмотреть, как мои големы справились со строительством домов. На удивление, все уже было сделано, даже поля вспаханы. Я крутил головой, разглядывая крепкие бревенчатые дома, блестящие в рассветных лучах металлические крыши и свежие заборы. — Князь! Князь Юрий! — позвал меня Макар, который бежал в мою сторону со стороны дороги. — Вовремя же вы! Что случилось? — спросил я, когда староста приблизился. — Там у въезда в деревню такое творится! — выпалил он, слегка задыхаясь после бега. «Несколько сотен человек, обозы с телегами, женщинами и детьми. И что им нужно?» — поинтересовался я. «Это же во сколько они выехали, чтобы в такую рань тут оказаться? Хотят поселиться у нас?» — выдал Макар. «Мол, под вашим крылышком безопасно и все такое. Ну, пусть живут, места всем хватит», — сказал я, немного подумав. «А вообще, я думаю, немного переместить деревню» или построить с другой стороны каньона еще одну? — А зачем? — удивился Макар. — Мы же с запасом дома ставили. — Времена меняются, — проговорил я. — Скоро у нас тут будет что-то вроде перевалочного пункта. Туземцы будут ресурсы приносить, да и наши наверняка захотят в каньон к ним в рейды организовать. — Так это... — староста почесал голову. — Тогда надо будет делить земли, — По ту сторону каньона у нас ведь раньше каменоломни были, земли там неплодородные. Ну вот и выстроим там мини-городок с гостиницей, кафе и магазинами. Я уже представил, как это будет выглядеть, и мне понравилось. Каньон будет с одной стороны, а с другой — дорога в империю». Я послал главной Маше картинки из моей головы, и моя каменная дева уже созвала големов для расчистки земли и установки фундамента. Еще надо будет заказать материалы для стройки и людей предупредить, чтобы к моим Машкам не лезли. Но сколько бы я ни занимался решением бытовых вопросов, мои мысли неизменно возвращались к хранителям. Надо понять, как с ними сражаться». Эта битва будет долгой, упорной и сложной. И самая главная моя уязвимость — мое человеческое тело. Оно просто не выдержит той мощи, которую придется выпустить на волю и пропустить через себя. Ограничения смертной оболочки слишком уж велики. Уже сейчас я чувствовал, как энергия бурлит внутри, рвется наружу. Каждая клеточка моего тела ныла от этого бешеного напора. В висках стучало, а в мышцах ощущалась невероятная тяжесть. Еще немного, и меня разорвет на кусочки. Я проводил взглядом Макара, который торопливо шагал по дороге и повернулся к Вольту. «Что скажешь, дружище? Смогу я переварить ту энергию, что плещется в венах?» — спросил я, усмехнувшись. «Ты ведь уже понял, кто я». «Еще тогда, во время медитации после каньона», — кивнул пёс. «Отголоски силы до меня донесли слишком уж знакомые». «А чего же не сказал?», — поинтересовался я, шагая к дому. «Мог бы поделиться догадками». «Обдумать надо было», — фыркнул он. «Ну, а на площади в столице все ясно стало. Я потому и оставил тебя с хранителем. Знал, что ты с ним справишься». «Мне надо срочно что-то придумать», — проговорил я, зажмурившись. «Иначе я сгорю раньше, чем доберусь до этих ублюдков». «Ты прав, громовержец», — Вольт лизнул меня в руку. «В этот раз ставки слишком высоки, слишком высоки даже для Бога в человеческом обличье». «Вот что», — сказал я после минутного раздумья. «Пойдем в мир жидкого камня и объединим мои воплощения». «С ума сошел?» — рыкнул Вольт, а потом резко замолк. «То есть, ты уверен? Тебя и так вот распирает от энергии, а новые сущности могут только ускорить процесс». «Ну а что делать?» Я пожал плечами и замер напротив постамента без статуи, где когда-то впервые встретил своего питомца». Каждое воплощение делало меня сильнее, если брать их не полностью, а по частям, может сработать. Спорить со мной Вольт больше не стал, просто кивнул и последовал за мной обратно в сил. Мы шагнули в разлом, ведущий в мир жидкого камня, и неожиданно для себя увидели несколько элементалей. «Мы поможем, Спаситель!» Прошелестел розоватый красный сгусток энергии. Подстрахуем, поддержим. «Мы будем рядом, спаситель», — вторил ему зеленый элементаль. «Мы вернем свой долг, создатель», — прошептал небесно-голубой сгусток. И тут пространство передо мной дрогнуло, расплываясь волнами переливающейся энергии. Воздух загудел низким мощным гулом, а передо мной возникло мое собственное отражение. Это было чем-то похоже на зеркальную лужу в каньоне, только здесь лица сменялись одно за другим. Я знал, что они ждали меня. Десятки, сотни воплощений, разбросанных по всем уголкам Вселенной. Они были похожи на тени или недорисованные картины, размытые, смутные, добрые, жестокие, мудрые и безумные». «Все они были частями одного целого. Все они были мной. Я окунулся в эту энергию, нырнул будто с обрыва в ледяную воду. Меня коснулся воин в развороченных доспехах с мечом, почерневшим от крови. Его сила хлынула в меня, наполняя мышцы стальной твердостью, а кровь — яростью битвы». Вобрав в себя малую часть этого воплощения, я оттолкнул воина и ухватился за мудреца с книгой в руках. Мне не нужны были воплощения целиком, только маленькие кусочки, словно детали пазла, которые я вставлял в пазы, а потом перебирал оставшиеся детали. Мудрец поделился со мной знаниями и пониманием вещей, которые я никогда не изучал». Теперь они стали частью меня. Я отвернулся от него, и тут же мне на руки запрыгнуло дитя, смеясь и хватая меня за одежду. В груди потеплело. Ко мне вернулась давно забытая в битвах способность радоваться мелочам. И снова я отвернулся от своего воплощения, чтобы ухватиться за другое». Я собирал себя по крупицам, по фрагментам, не спеша и давая телу привыкнуть к каждому новому кусочку своей истинной природы. С каждым воплощением мое тело становилось крепче, наполнялось мощью и нещадно горело от боли. Ощущения были такие, словно я, форма для ковки, в которую льют кипящий металл. Помимо тела расширялись и границы моего сознания, вбирая мудрость и ярость, жалость и жестокость, коварство и добродетель. Но я не останавливался, не мог остановиться, пока, наконец, передо мной не осталось последнее мое воплощение — Бог, граммовержец, тот, от кого не отхватить частичку. «Тот, кого я должен поглотить целиком». Он был одновременно всем и ничем. Его глаза были отражением звезд, а в руках он держал искрящиеся молнии. «Как ты посмел явиться?» прогремел он, сотрясая пространство. «Я главный, я истинный, а ты лишь оболочка. Пошел прочь!» Может быть, ты и Бог, сказал я, едва удерживая тот напор энергии, который струился из громовержца. Но скажи мне, почему ты стремился к человеческой жизни, почему раз за разом позволял себе рождаться в теле простого смертного? Потому что ты тосковал почему-то настоящему. Громовержец замер. В его звездных глазах мелькнуло что-то неуловимое, может быть, сомнение, а может, та самая тоска, о которой он сейчас не помнил. «Ты не можешь подчинить меня!» — пророкотал он. «Я сама суть мира, всех миров! Мне не нужно подчинять тебя!» Впервые с момента объединения моих воплощений я улыбнулся, несмотря на жгучую боль. «Но я могу принять тебя!» Я рванул вперед и обнял сияющую фигуру громовержца. Я прижал его к себе, впечатывая в тело и душу, впитывая полностью без остатка». Он мог сколько угодно говорить о том, что главнее, но я знал закон, который сам же написал. Главнее тот, кто первым объединит расколотые части воедино, и раз уж я проводник, то это моя работа. Боль ударила по нервам, пронзила меня насквозь, вывернула наизнанку и так оставила» с оголенным нутром, кровоточащим и пылающим от жидкого пламени. Мое человеческое тело затрещало по швам, когда божественная мощь обрушилась на него. Я закричал, срывая связки, и держал громовержца, крепко держал, даже когда мне показалось, что еще миг и от меня ничего не останется». Когда пытка закончилась и перед глазами прояснилась, я все так же стоял в мире жидкого камня, все так же был Юрием Громовым, человеком, но теперь уже в моих глазах горели звезды. Я не стал богом в теле человека, я стал человеком, который помнит, каково это — быть богом.